Глава 1. Меня зовут Кей Стрит. Имя досталось мне от моего азиатского дедушки, а мои приёмные родители наградили меня фамилией. По профессии я частный детектив, вернее, судебный пристав и агент по взысканию залогов. По жизни я завязавший алкоголик, страстно верю в чизбургеры Кристал и пончики Криспи Крим. А ещё я бывший профайлер, поведенческий аналитик ФБР. Как я оказалась здесь, на юге, где в большинстве районов Джорджии в глазах местных жителей выгляжу как грёбаная иностранка и вообще говорю как последняя деревенщина, остаётся загадкой, которую Эмили и Говард-Стрит так мне и не раскрыли. Знаю только, что они так сильно хотели ребёнка, что взяли из приюта и удочерили тощую девчонку китайского происхождения с сомнительными генами. Мои дедушка, бабушка и опекуны были убиты а моими биологическими родителями были два наркомана и одна исполнительница экзотических танцев. Я их не помню. Вскоре после моего рождения они пустились в бега. Я в состоянии произнести лишь пару слов по-китайски, но моя приёмная мать, Эмили Стрит, как никто другой из известных мне людей, владеющая искусством намёков, научила меня изящному, пассивно-агрессивному языку женщин-южанок. Родители пытались обзавестись симпатичным белым мальчиком, но было в прошлом моего отца нечто такое, чем они всю мою жизнь наотрез отказывались делиться со мной, из-за чего они получили отказ. Мне потребовалось не слишком много времени, чтобы понять, южане — чрезвычайно скрытные люди. Я ещё в детстве полюбила Юг. Всегда страстно любила его и люблю до сих пор. Вы учитесь прощать его за ограниченные умы проблемы переходного возраста, потому что у него широкое сердце. Вы прощаете ему душное лето, потому что весна пышная и радует глаз россыпью пастельных тонов, потому что ноябрь изумляет пламенем пурпурной и золотой листвы, потому что зима коротка и милосердна, потому что кукурузный хлеб, сладкий чай и жареный цыпленок — такая же важная часть воскресения, как нарядное платье для церкви. И потому что любой южанин, достойный своего имени, всегда говорит «пожалуйста» и «спасибо». Это лёгкий воздух и летние лозы, сосновые леса и мясистые домашние помидоры. Это возможность сорвать с персикового дерева плод и дать сладкому соку стекать по подбородку. Это скрытая, но глубокая симпатия к нашим соседям в Алабаме, которые вынуждены терпеть основную тяжесть шуток про баббу. Примечание. Старина баба олицетворение невежества и косности белого населения в маленьких городах или сельской местности южных штатов США. Юг проникает к вам в кровь, обоняние и через кожу пробирает до самых костей. Я в меньшей степени часть юга, нежели он часть меня. Это романтическое понятие, подкрепленное географией. Но мы все здесь слегка мечтательны. Мы Ред Батлер, Скарлетт О'Хара и Роза Паркс в одном лице. У моего афроамериканского брата Джимми, родители усыновили его через два года после моего появления в их семье, был совершенно другой опыт. Не будучи белыми, мы оба не раз становились жертвами невежества и стереотипов. Но даже это, похоже, сработало в мою пользу и против Джимми. Люди часто удивлялись тому, что я говорю по-английски, а мой южный акцент их просто очаровывал. Они также считали, что моё азиатское происхождение ставит меня на уровень выше среднего. От меня ждали успехов и поощряли в стремлении к ним. Но те же самые люди ночью перешли бы на другую сторону улицы, лишь бы не делить тротуар с моим братом, полагая, что, будучи чёрным мужчиной, он крайне опасен. Джимми перенял у нашей матери прибрежный каролинский акцент, типичный для белых южан в Белом районе, и ещё в то время, когда разнообразие — не было поводом для гордости. В результате он не вписывался ни в одно сообщество и, учась в старших классах, подал заявление в несколько университетов Западного побережья и тщательно спланировал свой побег. Джимми — мастер по части планов. Он осторожен во всём. У него идеальная кредитная история, его никогда не увольняли с работы — Он не имел проблем с наркотической зависимостью и, ни разу перебрав спиртного, не летел по Пятой авеню в Нью-Йорке, высунув голову из люка в крыше лимузина и крича «Эй, вы все, как это делала я». Джимми — хороший воспитанный ребёнок. Сейчас он живёт в Сиэтле, и даже обещание маминого пирога Коблера с начинкой из ежевики не способно заманить его домой в Джорджию. Как я оказалась здесь этой ночью, крадучись вдоль старого каркасного крыльца и сжимая обеими руками свой 10-миллиметровый глок, это совершенно другая история. Но да, я прижималась телом к дому, и к моей спине, обтянутой чёрной футболкой, прилипала облупившаяся краска. Когда-то меня звали специальным агентом Стрит. Звучит красиво, правда? Я была превосходно подготовлена для такого рода работы — провела массу времени в полевых условиях и, в конце концов, получила направление в Национальный центр анализа насильственных преступлений НЦАНП в Куантико в качестве аналитика по уголовным расследованиям, специалиста-профайлера. Через несколько лет ФБР отобрало у меня пропуск и пистолет и вручило мне уведомление о разводе. «У вас есть мозги и талант, доктор Стрит, но вам не хватает сосредоточенности». Помню, в тот момент я ещё подумала, что единственное, чего мне действительно не хватало, так это стакана хорошего виски, что, разумеется, и было частью проблемы. В тот день меня сопроводили в гараж ФБР, где под углом к линии между двумя парковочными местами стоял мой старый кабриолет «Импала» 1969 года выпуска, белый на белом и длиной около полумили. Выпереть одного специального агента — вернуть два парковочных места. Шикарная сделка. И вот четыре года спустя я прошла под занавешенным передним окном дома и беззвучно поздравила себя с этим достижением. Скрипнуло гнилое крыльцо. По оконным стёклам плясали отблески экрана включённого телевизора. Звук был приглушён настолько, что я едва могла его разобрать. Подождала, застыв и прислушиваясь к любому движению внутри, Затем вытянула шею и попыталась заглянуть за занавески. И увидела очертания человека. Опа! Да ещё какие! Подобное задание та ещё работёнка. Поручители не сидят на месте. Нужно рискнуть и войти при первой же возможности. Времени на изучение места, привычек посетителей нет. Я была здесь одна, без всякой поддержки, вся холодея от страха. Сердце колотилось в груди, как бешеное. Адреналин бил, как струя воды из пожарного шланга. Я даже чувствовала его вкус. Миндаль и сахарин. Я была напугана до чёртиков, но мне это даже нравилось.